Предисловие. Есть важные и очень интересные отрасли науки, о которых мало известно широкой публике. Именно так получилось с палеоботаникой. Время от времени появляются популярные книги и статьи, посвященные вымершим Животным. А вот ископаемым растениям не повезло. Книги, в которых рассказывается, что такое палеоботаника, кто такие палеоботаники, над чем и зачем они трудятся, можно пересчитать по пальцам. Между тем, история растительного мира не менее поучительна, чем история мира животных. Палеоботаника располагает сейчас огромным запасом сведений, имеющих большое значение для решения и общебиологических проблем, и сугубо практических вопросов геологии. Без деятельного участия палеоботаников не обошлось, например, освоение всех каменно-угольных бассейнов. Но изучение ископаемых растений не только важно, но и очень интересно и даже увлекательно. Мне кажется, что читатели книги Меяна убедятся во всем этом сами после прочтения первых же глав. Несколько слов об авторе. Мейен молодой, но уже достаточно известный советский палеоботаник, сотрудник геологического института АНССР. В течение ряда лет он изучает палеозойские растения нашей страны. Он хорошо знает труды своих коллег, как советских, так и зарубежных. Через руки Меяна Прошли коллекции, собранные во многих местах нашей страны, и он участвовал и в зарубежных поездках. Мне хотелось бы подчеркнуть его умение видеть за отпечатками живое растение. Написанное на высоком научном уровне и в то же время вполне популярна книга Мейна, несомненно, будет интересна и полезна всем, кто интересуется и далеким прошлым нашей планеты. Но дело не только в этом. Нередко можно слышать мнение, что в наш век, век атомной физики, космических полетов и молекулярной биологии, палеонтологии уж тем более палеоботаника, все больше и больше становится уделом каких-то чудаков и все дальше и дальше уходит, а может быть и просто отстает от настоящей науки, полной движения научной мысли, горения и схваток блестящих гипотез и идей. Книга Мейена – яркий ответ на это глубоко ошибочное мнение. Книга охватывает широкий круг вопросов. Она рассказывает о древнейших растениях и современных тонких методах их изучения. И это вовсе непопулярное популярное переложение учебника палеоботаники. В книге Мейена показано не только, что мы знаем о растительном мире прошлого, но и как были добыты факты, как родились важные обобщения. Читатель станет как бы свидетелем многолетних дискуссий, в которых палеоботанические данные играли важную роль. Автор не побоялся затронуть и самые общие теоретические проблемы, высказав по ним много оригинальных мыслей. Несомненно, что книгу Меяна с интересом и пользой прочтут не только палеонтологи, палеоботаники и вообще геологи, но и самый широкий круг читателей от физиков до лириков» академик Мэннер